Эмми, мы видели королеву. Ладно, всего лишь кусочек шляпы мельком, может быть, ухо корги, когда большая черная машина выехала из дворца, но Клар все еще прыгала на месте, так словно побывала на личной аудиенции. «А я все заснял», — добавил Джек, выключив камеру на телефоне. «Бабушке понравится». «Точно понравится», — согласилась Сэмми. «Ее мама...» Бабушка Фриды была большой фанаткой всего, связанного с королевской семьей. джек только что обеспечил себе лучшие рождественские подарки на всю жизнь в обмен на запись полторы минуты, из которых Ее Величество видно максимум полсекунды. Ими просто не могла спланировать этот день лучше. Дети были в восторге и счастливы. А она расслабилась впервые за несколько месяцев. Сейчас они отправятся смотреть на праздничные украшения, потом поужинают. «Все будет хорошо». и пройдет, как по маслу, самое волшебное Рождество, на которое она могла надеяться. Доктор Фитт прав. Так и надо думать о будущем. А где Генри нахмылился, Джек? Эмми почувствовала, как все спокойствие и расслабленность вмиг испарились, и она разом вернулась в пугающему настоящему. В смысле? Он был прямо тут. ими посмотрела... себе под ноги, где спокойный и довольный Генри находился весь день. Она проверила поводок, несмотря на холод ее ладонь вспотела. На поводке не было собаки. Она ведь отпустила Генри, чтобы тот мог побегать по Сан-Джеймскому парку, а затем... Я забыла пристегнуть его обратно. Сердце Ами колотилось так сильно, что ей показалось, она может вырваться из груди. но Он, наверное, где-то рядом, он не стал бы просто убегать. — Не стал бы. Янри посещал обучающие занятия для щенков, но всегда хватало ума держаться поблизости в людном месте. Обычно он хотел удостовериться, что не пропускает никаких угощений. Но такое событие, как сегодня, когда все шумят и толкаются еще и в незнакомом месте, не говоря уж о том, что в последнее время он завел привычку выскакивать за дверь, когда кто-нибудь открывал ее... Вдруг песик снова дал дёру. Но куда он убежал? «Он может оказаться где угодно», — с отчаянием проговорил Джек. Нужно было быть бдительней, осторожней, внимательней. Как она могла забыть о поводке, как могла забыть о Генри, пусть даже смотрела на отъезд королевы. Она подвела его. Она подвела свою семью. Какой идиотка она была, когда думала, что справится всем сама. «Имми...» Охватило отчаяние, она растерянно оглянулась вокруг, надеясь, что увидит хоть что-то, его пушистый толстенький хвостик или улыбку. Ничего. Нет. эми встряхнула головой. У нее нет времени на отчаяние, нужно снова быть родителем, разобраться со всем. В конце концов, она теперь должна этим заниматься в одиночку. Давайте его искать, звать, сказала эми придумывая план Генри всегда приходит, когда слышит свое имя. Давайте разделимся. Джек, ты иди. По этой стороне ограды, а мы с Клэр — по этой. Толпа рассеялась, насколько это вообще было возможно у Букингемского дворца. Теперь за зеваками стало видно здание. — Не хватало, кроме собаки, потерять еще и ребенка. Имя пошла вдоль ограды, окликая Генри. Если бы выбежал наружу, на дорогу, мы бы его уже увидели. — сказала Кэр, я следом. — Значит, он где-то рядом, правда? — Конечно же, — сказала Эмми куда с большей уверенностью, чем чувствовала на самом деле. — Энри, даже когда убегает в парк, всегда останавливает, чтобы проверить, успеваю ли я следом. Он не ушел далеко. Уверен, очень скоро его найдем. Через три часа поезд вез их домой. Эмми обнимала Клар за плечи. и сердце разрывалось от слез дочери. Джек сидел напротив и молча смотрел в окно. Он не взглянул даже ей в глаза с момента, как они поняли, что Генри потерялся. — Полицейский, с которым они говорили, старался помочь, но он не дал им никакой надежды. Лондон — такой большой город, Генри может быть где угодно. — Генри чипирован, — с отчаянием сказал я ими. — Если объявится, нашедшие хотя бы будут знать, кому он принадлежит. сказал полицейский, очевидно, стараясь не делать акцент на слове «если». «Его могли украсть», — внезапно сказал Джек, отправляя Клэр в сторону с новым приступом рыдания. «Корги — популярная порода. Кто-то похитил его, пока мы смотрели на королеву». «Это значит, мы когда больше не увидим?» Клэр метнула осуждающий взгляд на мать. «Эмя могла ее винить, ведь была виновата сама». Поздравляя саму себя за идеальный волшебный день, проведенный без Джима, она забыла, что действительно важно только одно — время, которое они проводят друг с другом, и с Генри. Он, наверное, так испуган. Он один в городе или чужими людьми. Не понимает, что произошло, куда они подевались. Знает только, что они не с ним, оставили его. Неважно, простят ли ее дети, она сама себя никогда не простит. Джек смотрел в окно в холодную зимнюю ночь, хотя он ничего не сказал. эми знала, что ему больно не меньше, чем Клэр. Генри на самом деле его собака, его и джимма Джим принес Генри, когда тот был еще щенком, Джеку, которому только исполнилось десять. С тех пор отец и сын вместе дрессировали Генри, выгуливали, присматривали за ним. А теперь Джим ушел, приложил заботу о Генри на остальных. Сначала Джек вроде бы нормально воспринял уход отца, но неделя шла за неделей, и сын все больше замыкался в себе. Он всегда говорил, что станет ветеринаром, узнавал, где лучше пройти подготовку, куда пойти работать, чтобы набраться необходимого для дальнейшего обучения опыта. Уже два года Джек очень усердно трудился, твердо решив получить работу своей мечты. За последние несколько недель словно забыл, что когда-то вообще имело для него значение. Но Генри... Генри всегда оставался важен для всех них, как бы он не расстраивал их порой. эми знала, что Генри любит их с бесконечной преданностью, как от свойственной Хотя ей и не нравилось, что он забирается под кровать, и она знала, что Клэр спит с Генри под боком. Не только Клэр. эми соня раз за последние шесть недель просыпался находила генри свернувшимся рядом согревавшим ее раз джейма не было а джек пусть джек не рассказывал ей что чувствовал она знала иногда думая что его никто не слышит он разговаривал с Генри. — с кем ему говорить теперь эми смотрела на сына прислонившегося головой к стеклу его темные волосы спадали на лоб и сердце ее сжималось при виде него. Ее мальчик уже почти взрослый, но не настолько, чтобы не нуждаться в родителях, не нуждаться в отце и в собаке. именно секунду прикрыла веки и откинула голову на спинку кресла. Всего миг, чтобы погоревать, поверить, что все потеряно. Затем открыла глаза, выпрямилась и снова собралась с духом. — Окей, — она заявила о пропаже Генри, — Подоставила, что полицейским известно о его чипе. Обыскала территорию. Звала его, пыталась приманить собачьими лакомствами. Поговорила с каждым понимавшим и речь туристом возле Букингемского дворца. Спрашивала, не видели они пса. Сделала все, что можно было сделать на месте. Значит, следующий вопрос. Что можно сделать дома для возвращения Генри? В этом году у семейства Уокер уже достаточно потерь. Эмми не откажется без боя от еще одного члена семьи. «Ладно, дети», — сказала она, подождала, пока те поднимут глаза, и продолжила. «Теперь? Теперь нам нужен план».